Я расскажу вам о них только завтра, сегодня уже поздно. любей поужинал, выпил вина и лег спать в комнате, смежной с залом для приема гостей. В полночь кто-то постучался в ворота и вошел в дом. «Откуда вы, Юань Джи услышал Лю Бей голос Шуидзина. — Отлюбяо, — ответил пришелец, — он не умеет использовать способных людей, и я ушел от него. — Неужто с вашими талантами вы не могли выбрать себе достойного господина? Ведь рядом с вами есть настоящий герой, а вы его не замечаете. Любей решил, что это Волун или Финчу, и очень обрадовался. Утром Любей, как бы невзначай, спросил Шуидзина, кто это приходил к вам ночью. «Так, один друг», — уклончиво ответил Шуидзин. Любей попросил разрешения повидаться с незнакомцем. «Его нет. Он ушел искать себе просвещенного господина», — отвечал Шуидзин. «А как его зовут?» «Ладно, ладно, потом», — засмеялся Шуидзин. Любый стал просить Шуидзина помочь ему спасти ханьский дом. «Живущие в горах и глухих местах не годятся для таких дел», — возразил тот. «Найдите тех, кто годится. Они в десять раз способнее меня». В это время возле дома вдруг послышались крики и конское ржание. Любэй бросился к дверям и к своей великой радости увидел Джао Юня. «Наконец-то я вас нашел!» — сказал Джао Юнь. «Едемте скорее, а то как бы враги не напали на наш город!» Любэй попрощался с Шуидзином и вместе с Джао Юнем отправился в Синье. Дорогой они встретили Гуань Юя и Джан Фея, и Лю Бэй рассказал братьям обо всем, что с ним произошло. Однажды, проезжая по базару, Лю Бэй заметил человека с повязкой из грубой ткани на голове, в простом халате с черным поясом и в черных сандалиях. Человек распевал песню «Династия славная рухнет», «Последнее гнется опора, смешается небо с землею, и в мире не будет огня. В долине мудрец проживает, он хочет служить господину, тот ищет мудрейших из мудрых, но только не знает меня». «Смешается небо с землею, и в мире не будет огня». Намек на то, что ханьская династия правила под знаком огня. В этой песенке предрекается ее конец. Любэй спешился и пригласил незнакомца в уездный Ямынь. «Я Шань-фу из Иншана» промолвил незнакомец, узнал, что вы ищете способных людей, но не дерзнул к вам явиться и вот запел песню, чтобы привлечь ваше внимание. Любеей принял шань-фу как почетного гостя. Разрешите мне взглянуть на вашего коня попросил шаньфу и когда коня привели воскликнул: Да это же дилу. Как вы не боитесь на нем ездить? Он хоть и быстроногой, но приносит несчастье. Тут Любей рассказал шаньфу как конь перескочил через реку. «На этот раз Дилу спас хозяина, и все же, в конце концов, он принесет несчастье. Но я знаю, как отвратить зло. Подарите коня своему врагу» и когда с ним случится беда, возьмите коня обратно и можете ездить на нем сколько угодно. Не ожидал я от вас такого совета. Никак не ожидал. Любей даже в лице изменился и, не скрывая своего недовольства, продолжал. Я думал, вы будете учить меня добродетели, а вы учите, как вредить людям. «Простите», — сказал Шаньфу, — «я просто хотел испытать вас» узнать, действительно ли вы так гуманны и добродетельны, как о вас говорят.